Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебная вин на колесах. В самом деле она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в котором жиды полсотни отправляются вместе с товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких казаков, уже несколько пожилых, Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы. Что ж делать? Чему быть тому не миновать, — подумал про себя философ и, обратившись к казакам, произнес громко. — Здравствуйте, братья-товарищи! «Будь здоров, пан Философ», — отвечали некоторые из казаков. «Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами». «Абрика знатная», — продолжал он, влезая, — «тут бы только нанять музыкантов, то танцевать можно». «Да соразмерный экипаж», — сказал один из казаков, садясь на облучок сам друг с кучером, завязавшим голову тряпицию вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разную закупкой сделанную в городе. «Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы примером эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, положим солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?» «Да, — сказал, помолчав сидевший на облачке казак, — достаточное бы число потребовалось коней». После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу. Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее. Кто таков был этот сотник? Каков его нрав? Что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти, и которой история связалась теперь с его собственную Как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлых вознице с коротеньким приказанием. — Смотри, оверка, ты старая разиня, как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге? Да не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть!» После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приближилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали «Стой!» Притом лошади оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отвратился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями. Анус ну, спирит, почеломкаемся. Иди сюда, дорожь, я обниму тебя». Один казак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери, и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря «Не плачь, ей-богу, не плачь! что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое!»